Глава восьмая. Официальная помолвка налагает твои обязанности. Мне предстояло познакомить Неда с моими друзьями. Я пригласила только самых близких, Дикий Каролину, во днем Платона. Я не пригласила Айрис. Мне не хотелось рисковать. С самого начала меня одолевали сомнения. Я не столько боялась, что скажут мои друзья о Неде, Мне казалось, что он не может не понравиться им. Сколько меня беспокоило, понравятся ли они ему. Все они вдруг показались мне такими юными, а наши интересы такими детскими. И от этого мои друзья стали мне еще дороже, и я мысленно уже защищала их от всякой возможной критики. «Пожалуй, кроме чая следует подать также Херис», предложила Эмили, которая, казалось, нервничала не меньше моего. Но это очевидно, привык к Херису. «Кто же пьет Херрис после обеда?» — авторитетно заметила я. «После обеда?» — недоуменно переспросила Эмили. Она была убеждена, когда до недавнего времени, и я тоже, что обедать положено днем, а не вечером. «Понимаю», — добавила она. «Тогда, может быть, купить пиво?» Сама Эмили была убежденной трезвенницей. Но ее непреклонность в этом вопросе была несколько поколеблена, когда врач прописал ей рюмочку виски перед сном. Кроме того, она испытывала священный трепет перед тем, что вызывала миром Неда. Мне кажется, она жалела лесли и его редкой заурядности. Он весь был как на ладони, и в нем не было ничего неожиданного и непонятного. Как я и опосталась, вечер оказался неудачным. Мои друзья сидели в напряженных позах, Словно по команде смеялись шуткам Неда И также внезапно молкали. Дикий захватил с собой гитару, Но при одном взгляде на Неда Тут же выскользнул в прихожую И сунул ее под вешалку. Каролина, на которую я возлагала Самые большие надежды, Поскольку она была замужней женщиной, А следовательно принадлежала к миру взрослых, Разочаровала меня. Куда девалась ее живое, Даже несколько смелое остроумие? Она курила сигарету за сигаретой и за весь вечер не проронила и двух слов. Я чувствовала, что начинаю злиться на нее. По какому праву она присвоила себе роль стороннего наблюдателя, которую я хотел сохранить для себя? Только возьмем Платона, — не утратил своего обычного красноречия. Но я даже жалела об этом. Кажется, оно самым настоящим образом потешало Неда. «Ну, вот Ницше, например», — разглагольствовал возьмем Платона отбрасывая со лба прядь склокоченных волос. «Какое-то время я находился под его влиянием, но рано или поздно начинаешь видеть его насквозь. Во всяком случае, так было со мной. За всех, конечно, ручаться нельзя». «Я бы лично не стал», — солидно поддакивал ему Нет. «Кто же потом завладел вашими мыслями?» «Кажется, Шопенгауэр поразвлекал тебя с недельку, не так ли, Рек? сказал Дикий. Но недолго продержался. А потом мы только и слышали, что о Фрейде. «Атно сэм». No До тошноты, латынь. «Он хотя бы щекочет нервы», — заметила Каролина. «Вносит какое-то разнообразие». Возьмем Платона, откашлялся, готовясь к бою. «Едва ли кто станет отрицать, что Фрейд является катализатором нашей эпохи. Как вы считаете?» доверительно как мужчина к мужчине обратился он к неду а что это нам дает ну например познание самих себя мы теперь знаем себя так как не знали никогда более того добавил возьмем платона небрежно передернув плечами это нечто вроде катарсиса». дикий тихонько напевал разглядывая носок своего ботинка эти разговоры чересчур мудрёны для меня сказала каролина Что такое Катерсис? Похоже на лекарство. Так оно и есть, — горячо откликнул возьмем Платона. Это своего рода слабительное, только для души. Мне и раньше сказал, что он не очень умен, но я была слишком привязана к нему, чтобы особенно задумываться над этим. Теперь же он выглядел просто смешным, и это больно задело меня. Мне захотелось, чтобы он показал себя в более выгодном свете. — Ведь ты первый открыл нам Томаса Ульфа, не так ли? Громко сказала я, главным образом для Неда. О, божественный королинец! воскликнул возьмем Платона. Он был счастлив, что я дала ему возможность щегольнуть новой фразой. Нет, ты обязательно должен прочесть Вульфа, сказала я уже менее уверенно. Он великолепен. Нет, сидел удобно вытянув ноги. Он, как я и ожидала, отказался от Хириса и с удовольствием пил чай и ел хлебный пудинг Эмили на которой я обязательно наложила бы запрет, если бы знала, что она собирается подать его гостям. Обращаясь к возднем Платона с видом человека, жаждущего услышать нечто весьма интересное и поучительное, Нет спросил, «А что вы читаете для развлечения? Ну, в поездах, например?» «Откровенно говоря, я предпочитаю стихи». «Святый Боже!» — воскликнул Дикий. «Сейчас он начнет декламировать римских поэтов, например». С горящим взглядом продолжал возьмем Платона. Какое счастье впервые открытие для себя? Можно ли удивляться, что Шекспир так преклонялся перед Овидием? И на языке школьной латыни, без единой ошибки в акцентах и ритме, он прочел на «Terra Терра, трибус, vastum вафтом, прокурит ин эквор, три на крис номена Что ж, я тоже учил это в последнем классе школы, сказал Нет. Немного испугав и обескуражив нас этим заявлением. Только мы не произносили «уастум». Мы произносили это иначе. В переводе это кажется так. Земля возвышается тремя холмами над водой. и Эймие Тринакрия, что весьма удачно. Не совсем точно, пытался возродить, возьмем Платона, заливаясь густой краской. Но нет словно не слышал его и продолжал. Не вижу, что вы находите в этих стихах. «Однако я уже говорил, Крис, что я не поэт», — воцарилось неловкое молчание. «Чувство прежде всего», — наконец снова обрел дар речи «Возьмем Платона». «Если стихи ничего не говорят вам, то здесь уж ничем не поможешь. Мне показалось, что все, кроме Неда, облегченно вздохнули, когда настало время прощаться. Я же была глубоко несчастна. Мне так хотелось, чтобы Неду понравились мои друзья, но он, казалось, так и не решил, нравятся они ему или нет». Мне так хотелось, чтобы мои друзья полюбили Неда, но было ясно, что этого никогда не случится. Разница в возрасте была той зияющей пропастью, которую я могла перешагнуть, но они нет. Я почувствовала холод тоски и отчаяния, как человек, который понемногу трезвеет после легкого опьянения. Я не знала еще, что сулит мне будущее, но поняла, что в тот вечер попрощалась с друзьями моего детства.